Глава вторая «Да чего действительно тесен мир», — задумчиво сказал Тибор немного позднее. Когда вор был отдан в руки стражи порядка, Рисан купил все, что хотел, и они вышли с рынка. Вент тоже здесь? «Да, мы остановились у деда», — Рисан заулыбался, представив, как удивится воин неожиданной встрече и ее обстоятельствам. «Ты опять меня спасаешь? Надо же!» И впрямь. Тибор выглядел немного не таким, как в прошлый раз. Бледнее, худее. На дне глаз притаилась темнота. Но вел себя с прежней доброжелательностью, и юноша решил не заострять внимание на изменениях. Мало ли, что могло с человеком приключиться. Было любопытно, конечно, но Ресан понимал, что не каждому приятно расспросы. «Твой дед — отец матери или отца?» — уточнил между тем Тибор. И Рисан покачал головой. Отец кормилец, он туур, шаман, лучший шаман в городе, добавил с гордостью. Тибор неопределенно хмыкнул и остановился, хлопнув Рисаном по плечу. Что ж, приятно было повидаться. У меня, боюсь, много дел. А Рисан растерялся. Они прошли вместе несколько поворотов, и юноша рассудил, что Тибор предполагал навестить их с Вендом. «Тут недалеко, может, зайдешь?» «Как-нибудь в другой раз». «Но мы через два дня уезжаем». «Далеко?» «На юг, вместе с караваном. Мент нанялся охранять, а я так, при нем». «Хм...» Тибор задумчиво потер подбородок, где уже начала пробиваться щетина. «Скажи, чей караван?» «Купца зовут злиш или злож, неуверенно ответил Арисан, сильно вспоминая. Мелкий такой, чернявый, усатый, с брюшком. Тибор приподнял брови с легкой усмешкой, наблюдая за попытками юноши напрячь память. «Полагаю, еще увидимся». Кивнул на прощание и развернулся. Рисан остался на месте, провожая его взглядом и хмурясь. Он так и не решился спросить, что наемник Кашимы делает так далеко от моря, и что это вообще значит быть пиратом. Тибор ничуть не походил на морского разбойника, каким он его рисовал воображение Эрисана. С другой стороны, Эрисан никогда не видел настоящих пиратов. В прочитанных когда-то романах, доставшихся от старшей сестры и обычно убираемых от глаз матушки и гувернантки в тайник, пираты часто похищали благородных девиц, которых потом непременно спасал такой же благородный возлюбленный правда в одной из книг девица от чего то предпочла сбежать от благородного спасителя и вернуться к совсем неблагородному пирату вент был дома при звуке открываемой двери поднял голову оторвавшись от заточки меча ресант в который раз подумал что идею отправиться к старому шаману за советом и помощью подсказали не иначе благие боги Жаль, конечно, что дед не смог определить, что за проклятие наложено на Венда, и не смог снять, уловил только тень воздействия темной магии. Но зато шаман создал защиту, которая должна была сработать в случае активации проклятия, сделав Венда безопасным для окружающих. Рисаны детали этой активации немного смущали, но Венд, узнав, как действует шаманский амулет, обрадовался. Видно было, у него гора с плеч свалилась. Ирисан не решился возражать. «Купил». Рисан кивнул, выкладывая покупки. «Все по списку». Прошлые разы Вент ходил вместе с ним, но сегодня дед велел ему остаться. Что-то связанное с последней проверкой работы амулета, и Ирисану пришлось отправиться в одиночестве. Рассказ о встрече с Тибором не занял много времени, но где-то на середине в комнате появился шаман, остро взглянул на внука, И остался слушать историю до конца. «Жаль, что он не пришел с тобой», — сказал старый Харидем. «Мне бы хотелось взглянуть на человека, лечащего благословением ледяной богини». Рисан пожал плечами. От чего то из всего их долгого путешествия шамана больше всего, больше даже, чем кинжал Тууршей, заинтересовала короткая встреча с сыном северной жрицы а из нее — момент излечения Венда. Вот только шаман отказался сказать, что именно вызвало в нем такое любопытство. — С амулетом все получилось? — спросил юноша. Шаман молча кивнул, показав на Венда, вернее, на узкую металлическую полосу на его шее. — Венд, ты действительно уверен? — Рессант протянул руку и коснулся металла. — Теплый, нагревшийся от тела словно змея, заползшая на спящего человека. Уверен, Вент отвел его руку. Так лучше. Так я никого не подвергну опасности. Дед? Рисан просительно взглянул на шамана, но тот покачал головой. Я не смог придумать ничего иного. Верховный шаман знает, как снять амулет. Верховный шаман которому они отвезут и кинжал туршей и письма Харидема, и несколько книг на непонятном языке, и запертую шкатулку без щелей из замочной скважины, о содержимом которой старый Туур ничего не сказал. Верховный шаман, который, возможно, снимет проклятие Тангила, если сумеет, и если захочет. А потом еще более дальняя дорога. «Я так обрадовался, когда услышал, что Тангил убит», — Рисан вздохнул, вспомнив случайный разговор на улице, а затем его подтверждение в храме Гиты. Жрец с такой уверенностью говорил о каре, настигшей нечестивца по милости санцеликой богини, что Рисан даже не усомнился в его словах. Пока Харидем, с жалостью глядя на внука, не объяснил, Тангила нет ни в верхних владениях многоликого, ни у серой госпожи. А значит, проклятый маг каким-то образом опять избежал смерти. «Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой», — ответил Вент, и в последний раз, протерев меч промасленной тряпкой, убрал в ножны. «Жизнь редко делает такие подарки».